Возмущенный наглостью, Кормон вызвал отца молодого художника и заявил ему, что он отказывается от этого недисциплинированного и дерзкого, хотя и очень талантливого ученика. Удрученный отец, вернувшись в ангер, бросил кисти и краски сына в огонь. Бернар-младший в знак протеста закрылся у себя в комнате, отказываясь выйти из нее. Лотрек вел себя не менее преступно, хотя и не так резко, но он старался избегать конфликтов. Несмотря на то, что Кормон щадил его, он все же не осмелился бы показать ему некоторые свои полотна, в частности, две картины, над которыми он в это время усердно трудился. Рефренд стула Людовика XIII у Брюана и кадриль стула Людовика XIII в Элиз Монмартр. Этот стул Людовика XIII родольф Сали забыл при переезде и требовал его у Брюана, но куплетит ни за что на свете не соглашался расстаться с ним, а так как стул ему не принадлежал, он, чтобы подчеркнуть, что им не пользуются, повесил его у двери Кабаре. «Еще одно украшение». Кроме того, этот стул дал ему тему для очередной песенки, которую вместе с ним иногда распевали посетители Мерлитона. «Приятен этот стул для дам, Тринадцатый Людовик сам на нем сидеть мог по утрам, Тот стул в соли принадлежит, Кто хочет сесть, к брюану пусть спешит». В рефрине... Лотрек изобразил несколько человек из Мерлитона и Элис. Брюана, его официанта Максима, дирижера Дюфруа, папашу Целамудрия, Анкетена, одного своего соученика по мастерской Тулуса Франсуа Гозди, который часто сопровождал Лотрека в его походах по кабакам, в кадриле Лагулю и Гри-де-Эгу, танцуют вдвоем, высоко в спину ноги и касаясь руками пальцев ног. Работая над этими полотнами, Лотрек вместе с Гринье и Анкетеном развлекались, готовя экспонаты для салона нелепого искусства. Лотрек выставил акварели на сельчерской воде, скульптуры из хлебного мякиша и масло на наждачной бумаге под названием «Батиньоль» три с половиной года до Рождества Христова. Подписался он именем Толо Сегрог. А Толо Сегроги Было сказано Венгр с Монматра посетил Каир и живет у одного из своих друзей весьма талантлив доказательства на лицо. Весной, как раз в то время, когда Лотрек забавлялся подготовкой к этой выставке, а Дернар вышел из своего добровольного заточения и готовился идти пешком в бретань, в мастерскую кормона поступил странный новичок. Он приехал из Голландии и был намного старше остальных учеников. Юные художники с изумлением рассматривали этого человека с измученным лицом. Они знали только его имя — Винсент. Он клал краски на холст с такой стремительностью и силой, что дрожал Мольберт. Был, с которым он работал, молчаливая и дикая страстность Винсента никак не вязались с их собственной бесшабашностью, и они испытывали перед ним чувство неловкости и даже, пожалуй, побаивались его. Никто не решился бы подшутить над новичком, как это было принято в мастерской. Интересно, как отнесется к его этюдам кормон? В них отражались и темперамент, и резкость их автора. Кормон категорически запрещал вносить какую-либо отсебятину в поставленное задание. Винсент все изменил. Табурет, на котором сидела обнаженная натурщица, он превратил в диван, покрытый синей тканью. Вместо грязного полотна, служившего фоном, написал роскошную драпировку. Ученики хитикали. Они уже заранее представляли себе ярость кормона, которого... Недавние стычки с Бернаром отнюдь не располагали к уступчивости. Кормон чувствовал, что его авторитет среди учеников падает, и от этого злился. Когда в мастерскую вошел кормон, все замолчали, и по мере того, как он, переходя от одного Мальберта к другому, приближался к голландцу, становилось все тише, Не шелестела бумага, не скрипел уголь, полная тишина. Но вот автор Каина подошел к Мольберту Винсента, окинул взглядом полотно и замер. Несколько минут, не делав ни единого движения, он рассматривал холст, потом, поспешно высказав несколько замечаний по поводу рисунка этой поразительной композиции, направился к следующему ученику. Лотрек постепенно сблизился с новичком. Этот человек притягивал его. Несмотря на разницу характеров, их многое роднило. Винсент был братом Тео Ван Гога, директора галереи, принадлежавшей фирме «Буссо и Валадон» на бульваре Монмартр. Ему было 33 года, и он уже испытал лишения и одиночество. Рисовать он начал... «Всего шесть лет, а писать четыре года назад. Случалось с пустым желудком, но всегда с горячим сердцем он бродил по равнинам севера. Подобно Лотреку, стать художником его заставила судьба. Он хотел бы жить, как все люди, жить настоящей жизнью, — меланхолично говорил он, — но это ему не было дано, как и Лотрек — Он чувствовал себя отверженным, и уж кому-кому, а не ему, смеяться над короткими ногами калеки. Он слишком хорошо знал, как зло может шутить судьба. За что бы он ни брался, его во всем постигала неудача, даже в любви ему не везло, в самой обыкновенной заурядной любви. Как Лотрек, он был из тех мужчин, которые не пользуются благосклонностью женщин. Двухранковые девицы, бордели — вот его удел. Он вздыхал, сопел и, движимый тем огромным запасом жизненных сил, которые таились в нем, бродил по свету, неся людям свою любовь, которую все отвергали. Лотрек не разделял с ним этого стремления любить, ни сочувствия, которые вызывали в Вангоге Гоге страдания других, так же, как он не разделял и человеколюбие Брюана. Лотрек был безжалостен и беспощаден ко всем, в том числе и к самому себе. Он никого не осуждал, но никого и не одобрял. Он лишь наблюдал. Он не давал оценок, а просто анализировал, не проявляя своих чувств, так как по характеру своему был безразличен к вопросам морали. Он стремился лишь подметить жизнь, только жизнь без прикрас. Картины Ван Гога — откровение, картины Лотрека — познание. Ван Гог — сама сердечность, Лотрек — сама трезвость. Они, казалось, жили на разных полюсах, однако оба горели одинаковым огнем, только Винсент более неистовым, напоминавшим извержение вулкана с кипящей лавой, а Лотрек менее ярким, но таким же мощным и испепеляющим, ибо у обоих этот огонь разжигался отчаянием. Тем временем в мастерской развернулись новые события. Один из учеников обозвал Кормона старым академиком. Анкетен, очередная любовница, которого питала склонность к импрессионистам, у нее было несколько работ Кайботта, забыл о Микеланджело и Рубенсте и стал непримиримым. Теперь с его языка не сходило имя Моне, и он решил поехать к нему в этой. Анкетена привлекал также дивизионизм «Сера», сидя картина «Гранжат» вызвала скандал и была гвоздем восьмой выставки импрессионистов.